Глава 18 Сознавая, насколько важно, чтобы его нервозность осталась незамеченной, Тони поднялся на ноги только для того, чтобы пересесть в другое кресло. Он пропустил мимо ушей вопрос о безопасности Эффи, помня, что перед тем ему был задан другой, по поводу которого еще предстояло объясниться. Вернувшись к предыдущей теме, он заговорил легкомысленно с нисходительным тоном, нарочитость которого была, однако, слишком явной. «Я с радостью буду звать вас, моя дорогая Роза, так, как вы пожелаете, но, прошу вас, не думайте, будто я непостоянен и вероломен, прежде чем я обращался к вам так, как мне казалось наиболее естественным обращаться к столь близкому другу моей жены. Но теперь я думаю о вас скорее как о своем собственном друге». «И это делает меня гораздо менее близкой вам?» — спросила Роза, вращая парасольку. Тонич, чье объяснение было в сущности, только что наскоро симпровизировано, пришел в легкое замешательство. Он засмеялся, желая скрыть смущение, но это плохо ему удалось. «Может показаться, что я произнес какую-то батизе, но это не так». Я лишь хотел сказать, что другое обращение в некотором роде относится к другой роли, которую вы теперь играете. «Я не сказала бы, что играю теперь другую роль», — возразила Роза. «Разве что играю прежнюю с еще большей отдачей. Прежде я гостила здесь как подруга Джулии, и сейчас я здесь именно потому, что я самый верный ее друг». Тони искренне задумался, а затем горячо, хоть и несколько нелогично, согласился. «Ну, конечно, вы здесь именно поэтому, с вашей собственной точки зрения». Он, очевидно, намеревался соглашаться с ней во всем, лишь бы как можно дольше избегать любых столкновений. «Наша милая Джулия!» — воскликнул он, но тут же сам вновь почувствовал, до чего ненатурально прозвучали его слова, и, чтобы сгладить впечатление, Снова поднялся на ноги. «Наша милая Джулия!» — эхом откликнулась Роза, но говорила она четче и громче Тони, и чувство, с каким она это сказала, в отличие от возгласа Тони, не оставило бы у постороннего слушателя сомнений в том, что речь идет об умершей, которая все еще жива в любящих ее сердцах. Тони побрел к гамаку. «Вы не будете против, если я закурю?» Она выразила свое согласие почти нетерпеливым жестом. Он же, закуривая, продолжил с добродушной веселостью. «Я не позволю вам сделать вид, будто вы не верите, что я годами мечтал об удовольствии снова видеть вас здесь и проявил дьявольскую изобретательность, стремясь обставить ваш визит как можно комфортнее для нас обоих. Вы утверждали прежде, что королева-мать вас недолюбливает. Теперь вы сами видите, так ли это?» «В конце концов, она сочла меня полезной», — ответила Роза. «И это подводит меня именно к тому, о чем, как я только что сказала, я хотела с вами поговорить». Тони собрал сеть гамака в один толстый жгут и, не выпуская сигареты изо рта, опустился на него, как на качеле. Он казался удивленным и даже слегка обескураженным, как клиент, которого попросили дважды заплатить за одно и то же. «Так, значит, вы хотели поговорить не о...» «Не о моем имени?» «Нет, совсем о другом». Роза помолчала. Она стояла перед ним в той же позе, что и перед своим предыдущим собеседником. «Я хотела, чтобы вы знали, что у меня свой интерес в отношении Пола Бивера и довольно сильный». «Вот как!» — одобрительно откликнулся Тони. «Не худший выбор объекта интереса». Его веселый тон не подразумевал двусмысленности, но она повторила вслед за Тони так, будто искала в его словах двойное дно. «Выбор» — ее тон, представил сказанное им в таком свете, вложил в его слова то значение, какого Тони им не придавал. Эта новая идея показалась ему заманчивой, его лицо засветилось оживлением — и в своей неуемной непоседливости он, проникшись энтузиазмом, уже в третий раз вскочил на ноги. Он улыбнулся как можно доброжелательнее и, не подумав о том, как это прозвучит, выпалил. «Ведь стоит вам только пожелать, милая роза!» И тут же увидел, как глаза розы наполнились слезами, будто он ударил ее по лицу. Шутка оставила дурное послевкусие. «Вы изволите намекать на то, что мне стоит?» «Умыкнуть мистера Бивера?» — спросила она. «Только не у меня, милая моя, ни в коем случае!» Тони покраснел и отчетливо ощутил, до чего необдуманными бывают иногда его порывы. «Я очень ценю его и не хотел бы с ним расставаться, но я всегда искренне говорю о нем как о редком сокровище и хотел бы, чтобы в будущем его ждало все самое лучшее. Вернее, в настоящем!» — поспешил он добавить со смехом. Ведь если он вам по сердцу, то чего же лучше? Он смягчил свои слова, но уже проговорился и понимал, что Роза, проявив болезненное упорство, намерена теперь извлечь всю возможную пользу из своей обиды, какой бы показной она ни была. Она быстро постаралась вернуть себе видимость самообладания. Значит, вы полагаете, что он человек надежный, серьезный и не так глуп, как кажется на первый взгляд? Глуп вовсе нет. Он — статуя из цельного куска мрамора, дремлющий великан. Деликатная рука пробудит его к жизни, вызволит из камня. И вот сейчас, в минуту неожиданного просветления, вы решили, что эта рука моя?» Тони затянулся сигаретой, храбро улыбаясь розе сквозь полупрозрачный дым. «Вы несправедливо судите о том, как я к вам отношусь. Не проходит и дня, чтобы я...» «Не вознес хвалу одному из ваших бесчисленных достоинств». И вновь на лице девушки появилось странное противоречивое выражение, будто она так привыкла к боли, которую ей причиняла скрываемая страсть, что даже во время острых приступов страдания могла оставаться великодушной. Роза кротко и печально покачала головой. «Бедный Тони», — сказала она и добавила уже другим тоном, И вас не смущает наша разница в возрасте? Между вами и Полом тут и говорить не о чем. Как это мило с вашей стороны. Ему ведь всего двадцать два. Однако мне еще нет тридцати, продолжала она. И, конечно, чтобы выиграть время, другая на моем месте могла бы поторопить события. Она снова нерешительно помолчала и после продолжила. Ужасно вульгарно вот так расставлять точки над «и». Но поскольку не я, а вы первым заговорили об этом, я бы хотела спросить, вы действительно полагаете, что если бы кому-то нужно было приложить немного усилий...» Тут она замолчала, предлагая ему самому закончить фразу, всю щекотливость которой она явственно ощущала. Посвященный в отношения этих двоих наблюдатель заметил бы по лицу Тони, что тот насторожился, ожидая ловушки, но после секундного размышления решил, что ему все равно, угодит он в нее или нет. «Если вы так неравнодушны к полу», ответил он все тем же подчеркнуто шутливым тоном, «вы лучше меня можете предсказать последствия промедления в таком деле. Но могу вас уверить». «Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем сознание того, что вы, как говорится, прекрасно устроены, что вы счастливы в достойном браке и окружены любовью и заботой». «И все это здесь, у вас на глазах?» — воскликнула Роза. Тони поклебался, но ответил. «Ведь именно то, что вы будете рядом у меня на глазах, позволит мне видеться с вами. Это позволит мне видеться с вами. Вот в чем будет истинное счастье». «Сказала Роза. Но я принимаю участие в судьбе мистера Бивера вовсе не с целью самой воспользоваться этой возможностью. Вы и сами понимаете, как в таком случае я была бы далека от мысли говорить об этом с вами. Изъян вашей идиллической картины в том, тут же пояснила она, что в ней не хватает важного персонажа». «Важного персонажа? Джин Мартл». Тони посмотрел на кончик своей сигареты. «Потому что одно время идея, что она должна составить партию для Пола, породила множество планов и подковерных замыслов?» «Одно время, Тонни, дорогой!» — воскликнула Роза. «Эти планы по-прежнему в силе, и даже я, пробыв здесь каких-то три недели, стала принимать в этой кампании непосредственное участие». «Неужели вы думали, что все об этом забыли?» — спросила она. Тони встретил эти слова с невозмутимым видом, Отчасти потому, что чувствовал, как важно сейчас не терять самообладание. Я просто не слышал, чтобы об этом особенно говорили. Миссис Бивер когда-то что-то упоминала, но в последнее время я ничего не слышал от нее на эту тему. Дорогой мой, она говорила об этом не далее как полчаса тому назад, возразила Роза. То не поморщился, но мужественно вынес этот удар. Сигареты придали ему храбрости. В самом деле. «И что же она вам сказала?» «Мне она ничего не сказала. Она все сказала своему сыну, а именно, что никогда не простит ему, если в течение пары часов не услышит, что для него, как и для мисс Мартл, этот чудесный день не прошел зря, и что он преподнес ей ради такого случая некую замечательно красивую вещь». Тони слушал с подчеркнутым вниманием, но глаз на собеседницу не поднимал. Он снова опустился в гамак, но не лег, а сел, не отрывая ног от земли, и, запрокинув голову, не переставая курил, попеременно держа сигарету то в одной руке, то в другой. «И что же он должен ей подарить?» — спросил он через мгновение. Роза отвернулась, механически передвигая что-то на столе. «Вы не думаете, что она сама вам все покажет?» — бросила она через плечо. Глядя на это плечо, от которого вдруг ощутимо повеял холодом, он ответил «Пожалуй, если примет подарок». Роза снова повернулась к нему лицом. «Разве она не примет его?» «Только должен заметить, если примет его предложение». «А она этого не сделает?» Тони пустил дым колечком. «Зависит от того, сумеет ли он ее убедить». «Именно этого, — сказала Роза, — я от вас и жду». «От меня?» Он пораженно уставился на нее. «Как я могу на это повлиять?» «Не стану говорить вам, как именно, это я оставлю на откуп вашей изобретательности, но ведь речь идет об уже существующих отношениях, быть может, о небольшом их развитии. Вы только что видели, как он попросил ее дать ему шанс, и как она согласилась этот шанс ему дать». И я хочу вам сказать, я считаю, вам важно понять, что для него нет ничего важнее этого шанса, и я знаю, вы с чистой совестью употребите все свое влияние, чтобы склонить чашу весов на его сторону». «Мое влияние на молодую леди? Не преувеличиваете ли вы его?» спросил Тони. «Ответ на этот вопрос мы узнаем только если вы сделаете попытку». «Ведь нельзя сказать, что в этой ситуации ваш долг — не вмешиваться», — сказала Роза. Тони сумел выдавить улыбку, по его собственным ощущениям довольно бледную, но когда он протестующе и вместе с тем преувеличенно высокопарно проворчал «Ах, мой долг!» Тон его все еще оставался юмористическим. «Разумеется, если вы не видите никаких препятствий к тому, чтобы бедная миссис Бивер вкусила, наконец, плодов древа, которое она так долго выращивала с любовью и заботой. «Конечно, если вы не видите чего-то такого, чего я не знаю, и откровенно мне об этом не расскажете». Она осмотрела доверчиво, но твердо. «Не известно ли вам случаем о чем-то в этом роде?» э, «Нет, ни о чем подобном мне не известно. Не припомню случая, чтобы плоды трудов миссис Бивер не оказались сладкими. Что ж, в данный момент сладкие они или горькие, они уже созрели». «К этому все шло долгие годы. Вы высоко цените пола, то Тони подхватил. И я высоко ценю джин, и потому я должен помочь им пожениться? Я вас понял. Но не думали ли вы, что в таком деле, со всеми его щекотливыми моментами, вмешательство постороннего может быть опасным?» Думала, и немало. Даже теперь тревога отразилась на лице Розы. «Но еще больше я думала об осторожности и такте, который этот посторонний может проявить». Тони помолчал. Он встал с гамака и принялся вышагивать по лужайке. Провожая его обеспокоенным взглядом, Роза нетерпеливо спросила. «Вы и впрямь думали, будто они отказались от этой затеи?» Тони молчал, но потом резко остановился и спросил так, будто вернулся после долгого отсутствия. «Будто кто отказался от какой затеи?» «Будто миссис Бивер и Пол отказались от того, о чем мы с вами сейчас говорим» от идеи женить его на джин. Тони замялся. «Я вообще ничего не думал». Роза впервые различила в его словах, обращенных к ней, слабую тень раздражения и не сумела скрыть, что сразу почувствовала. Это не позволит ей о них забыть. Взгляд, который бросил на нее Тони, говорил о том, что и он понял, какой эффект они на нее произвели. Но он не сделал ничего, чтобы этот эффект сгладить. Он постоял немного, глядя на реку, и тихо заметил. А вот и она, на мосту. Он двинулся к реке, а Роза вернулась к чайному столику, откуда мост не был виден. «Девочка с ней?» — спросила она. «Не вижу. Может, она ведет ее за руку?» Он снова подошел к Розе и спросил. «Вы считаете, что мне следует поговорить с ней прямо сейчас? Прежде чем она увидится с Полом?» Роза подняла на него глаза. На секунду всем ее существом завладело мучительное беспокойство. «Я оставлю это решение за вами, ведь это вы не уверены в том, не опасно ли будет ваше вмешательство. Я полагаюсь в этом на ваше здравомыслие», — сказала Роза. «Я полагаюсь на ваше чувство чести». «На мое чувство чести?» — Тони тряхнул головой, недоумевая. «Какое, черт возьми, отношение имело ко всему этому его честь?» Роза продолжала говорить, не обращая на него внимания. «Только я думаю, что поговорите вы с ней или нет, она примет его предложение. Боже право, и она должна принять его!» — воскликнула Роза с чувством. «Как вас волнует ее ответ!» — рассмеялся Тони. «Поволнуетесь и вы, и тогда все получится». Они постояли с минуту, глядя друг на друга, и за это время каждый прочел во взгляде другого больше, чем когда-либо прежде. Но когда Роза вновь заговорила, накал страстей в ее голосе вдруг сменился чарующей мягкостью. «Тони Брим, я доверяю вам». Она произнесла эти слова так, что Тони залился краской. Однако ответил он миролюбивым тоном, вновь засмеявшись. «Уж я надеюсь, моя дорогая Роза!» И спустя мгновение добавил. «Я с ней поговорю». Он снова бросил взгляд на петляющую тропинку, которая вела к мосту но Джин еще не показалась из зелени кустарника, обрамлявшего дорожку. «Если Эффи с ней, вы заберете малышку?» На лице Розы появилось недоброе выражение. По некоторым размышлениям она заявила. «Боюсь, я не могу этого сделать». Тони не скрыл раздражения. «Боже, правый, вы бежите от бедного ребенка, как от огня!» В этот момент на тропинке показалась Джин. Эффи с ней не было. «Я никогда не заберу ее у нее». И Роза Армиджер отвернулась.